Глава 23. В понедельник у кабинета Обухова я сидел уже в 20 минут восьмого. Следующим после меня пришел секретарь. Когда он увидел меня под дверью, сделал настолько круглые глаза, что я захотел подставить ладони, чтобы они не упали на пол. — Александр Петрович? — удивленно протянул он. — Вы тут с вечера, что ли? Ха — Ха-ха, нет, — улыбнулся я ему. Зверски подмывало показать язык, но я сдержался. — Пришел несколько минут назад. Степан Митрофанович будет сегодня? Э, «Конечно будет», — пожал он плечами. Потом посмотрел на часы. «Через четыре минуты должен прийти. По нему часы проверять можно. У вас что-то случилось?» «Почти», — кивнул я. «Мне забыли дать деньги на закупки и ремонт». «Ну, естественно, что не дали», — невозмутимо прокомментировал он мою проблему. «Банковский формуляр привезли через пять минут после того, как вы ушли». «Оригинально, конечно», — покачал я головой. Поторопился я убежать. «А почему не позвонили?» «А я пытался, вы были почему-то недоступны». «Странно, я в это время был не в подвале, а за рулем». «Ну, что я могу сказать?» — секретарь развел руками. «Что было, то было. Сейчас Степан Митрофанович вам его отдаст». «А отдаст, простите, кого?» «Банковский формуляр», — ответил секретарь, снова вперев меня удивленный взгляд. «Видимо, предполагается, что я знаю, что это такое, поэтому не стал дальше уточнять, а сделал вид, что понял». Обухов пришел ровно в половину восьмого. «Пришел за формуляром?» — спросил он, увидев меня. «Ага», – кивнул я. «И у меня есть еще один вопрос, точнее предложение». «Ладно, заходи», – махнул рукой, пропуская первого в кабинет. «Только быстро, мне еще надо к совещанию подготовиться». Я уселся на тот же стул, подождал, пока усядется мэтр и начал вещать. Тут такое дело. Я начал писать методичку по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Хотел ввести такой курс для учащихся. И тут у меня возникла идея. А почему бы всех таких больных не лечить в одном специально организованном учреждении? Основной смысл в том, что знахари с таким лечением точно не справятся. А бедным слоям населения лекари не будут оказывать соответствующую помощь бесплатно. Стоимость лечения в клиниках города они и не потянут. «И что ты хочешь?» Похоже, Обухов заинтересовался предметом разговора. «Чтобы лечение пациентов такого рода оплачивала городская казна. Или императорская. Суть это не меняет. Отчет по каждому пациенту будет предоставляться в управу для проверки и оплаты. А то получается...» то бедняки не имеют возможности вылечиться и умирают от этого, когда есть возможность эффективного лечения и восстановления трудоспособности». «Полезное замечание», – кивнул Обухов, нахмурил брови и задумался. «Ты знаешь, а ведь никто даже не обращает внимания на статистику смерти от новообразований у низших слоев населения. Она просто существует, и никому до нее нет дела. Это дичайшее упущение, не относящееся к понятию «гуманность». — Кастовое разделение, мать его. Я попрошу, чтобы мне предоставили эти бумаги за прошлый год с градацией по полу и возрасту. Тему ты правильную затронул, надо ее развивать. Я вот теперь сижу и думаю, а не порвешься ли ты на британский флаг, пытаясь поднять новую клинику, если под твое шефство еще и Анкоцентр отдать. — Значит, будем делегировать, искать единомышленников, которые справятся с поставленной задачей? — ответил я у самого заныла в затылке. И когда я буду реально все это успевать? Наверное, я сделаю следующим образом. В процессе обучения в клиническом госпитале будут подбирать кандидатов, а пока онкологией займемся сами. Надо только кинуть клич по лечебницам, а это уже больше в вашей власти. Кинуть клич вообще не проблема. Обухов сложил руки на груди и смотрел то на меня, то на картину на стене напротив. Он выглядел озадаченным, но одухотворенным. Похоже, он сам уже загорелся этой идеей. Сначала я познакомлюсь с отчетами, а потом уже перейдем к организации отбора пациентов. Надо еще написать указ о маршрутизации. Саш, да у нас в Питере такими темпами скоро будет лучшая медицина во всей Российской империи. Ты понимаешь, во что ты вляпался? Пытаюсь, пожал я плечами. И это осознания этого у меня начинает кружиться голова. Нельзя, Сань, крепись, покачал головой Степан Митрофанович. — Ты, главное, береги себя, отдыхай хорошо, распорядок дня напиши, спортом занимайся. А еще можно и к мастеру души сходить. Это совсем не зазорно, как некоторые думают. — у ваш хороший специалист. — Корсаков у нас, да, специалист, — задумчиво кивнул я. — Это хорошо, что вы про него вспомнили. Мне теперь придется искать мастера для госпиталя. Иногда пациентов требуется погрузить в сон или просто обезболить, а у меня пока никого на примете нет. — Ты чего это, Склифосовский. Сделал удивлённый Обухов. «А у кого сестра учится на мастера души?» «И как у вас от всей имеющейся информации голова не лопается?» — хохотнул я. «Но Катя ведь только на втором курсе учится». «Я поговорю с деканом. Может, что придумаем, чтобы ускорить», — пообещал Обухов. Ее потянут по вопросам обезболивания и сна, а продолжать базовую учебу она потом будет заочной или на вечернем. «Давайте я сначала у нее спрошу, хочет ли она такой поворот в своей жизни», — предложил я. Не уверен, что она сейчас захочет бросить ущебу и перейти на заочку. — А ты спроси, спроси, — кивнул Лобухов. — Вот увидишь, она согласится. Вырос Клифосовский. Все такие. Вам всем не имется впереди паровоз бежать. Так и задачил ты меня с утра пораньше, Саша. Держи вот формуляр, закупайся, собирай обязательно везде товарные чеки. Беги, а то у меня времени совсем в обрез. — Спасибо, Степан Митрофанович, — поблагодарил я, подтвердив слова поклоном. Взял из его рук небольшой конверт и вышел из кабинета. Сев в машину, я решил полюбопытствовать, что же такое этот банковский формуляр. На голубом конверте была надпись «Северо-западный имперский банк». Я аккуратно вскрыл конверт и обнаружил там, кроме пары сложенных листов с договором, небольшой жетон с символом вышеуказанного банка. У бумагах не было обозначено ни сумм, ничего-то другого, что можно, по идее, показать для оплаты заказа. Это был просто договор банка с городской управой. Значит, формуляр — это и есть тот самый жетон? У меня пара таких лежит в кошельке, я не придавал им значения, но и выкидывать не стал. Черт, я даже не знаю, к кому пристать с вопросом, что это такое и как этим пользоваться. Я уже привык всегда пользоваться наличкой. Так это безналичная оплата типа банковской карты? Так я знаю, у кого можно спросить, и он не будет считать меня идиотом. А может и будет, уже несколько месяцев нахожусь в другом мире, а до сих пор не удосужился узнать, что это такое». — Это позор, Саша. Вот что это такое. Приехав в клинику, я первым делом пошел в кабинет Корсакова. Это единственный человек в этом мире, который знает обо мне больше остальных. — Ты реально не знал? — выпучил он глаза. — Как ты жил-то до сих пор? — Не сыпьте мне соль на рану. — Тяжело вздохнул я. — Расскажите хоть вкратце. Надо когда-то наверстывать упущенное. И он рассказал. — Вот я олух царя небесного. Это реальный аналог нашей банковской карты, предназначенной для бесконтактной оплаты. А у меня в кошельке таких два. Я уточнил у Бориса Владимировича, как узнать баланс денежных средств на этом заполучном жетоне. Надо будет проверить при возможности, а то, может, я ношу с собой несметные богатства и понятия об этом не имею. Кто там знает, что успел накопить Саша, который жил в этом теле, до меня? На прием я опоздал совсем немного, но пациентов в коридоре было столько, словно я опоздал почти на час. Понедельник? Что с него взять? За выходные у людей накипело, и они дружно прибежали к лекарю. «Доброе утро, Света!» — приветствовал я медсестру, пока надевал халат. «Не скандали ли, пока там за дверью?» «Доброе утро, Александр Петрович!» — ответила она. «Пока нет, все тихо. Давай тогда начинать побыстрее, чтобы у них и мысли об этом не было». Несколько пациентов с простудой, один с язвы желудка, двое с обострением панкреатита. Потом зашел пациент с несчастным видом, держась за правый бок ближе к пояснице. «Господин лекарь!» — начал он с голосом. «Со вчерашнего дня места себе не нахожу!» — Болит только там, где держитесь? — спросил я. — Или еще куда-то отдает? — Отдает вниз по животу и в причинное место. Он пальцем показал путь и радиации боли. — В туалет мочиться постоянно тянет, хотя особо нечем. А при мочи мочеиспускании рези или жжения не было? — Было вчера вечером, сегодня пока нет, — сказал он, вспоминая подробности своих страданий. — Встаньте прямо, пожалуйста, ко мне спиной, — сказал я и проверил симптом поколачивания. В области правой почки симптом резко положительный. Да уже и без этого было понятно, что у человека камень идет по мочеточнику справа. Почечная колика это называется. Странно, что в этом мире я встретил такую патологию впервые. «Ложитесь, пожалуйста, на стол». «На спину», — сказал я страдальцу. «Будем решать вашу проблему». Кряхтя и пыхтя, мужчина забрался на манипуляционный стол и, поморщившись от боли, лег на спину. Я положил ладонь на область правой почки. «Ну, так и есть». Камень заблокировал выход мочей из почки. За счет этого последнюю раздула расширились чашки и лоханка, верхняя треть мочеточника. Ниже находился виновник торжества, камень около 8 мм в диаметре. Дробить камни магии я пока не пробовал, вот теперь случай представился. Я решил начать с потока небольшой силы. Несколько секунд воздействия не принесли ничего, кроме того, что пациент начал громче кряхтеть. Болезненная для него процедура, судя по всему. Придется мощность потока потихоньку увеличивать, а, соответственно, пациенту будет больнее, и одним кряхтением он не ограничился. — Свет, позови Корского, пожалуйста, — сказал я. А пока, ожидаем, нашего анестезиолога попробовал немного усилить воздействие. Ну, так и есть. Камень никуда не делся, а пациент уже начал постановать. Я прекратил попытки и ждал, когда придет мастер души. — Уже успели по мне соскучиться, Александр Петрович? — бодро произнес Корско, входя в кабинет. — Да, как только вышел, уже соскучился, — улыбнулся я. Еще до того, как вышел, а только собирался, вот когда начал скучать. Стоило только представить, что сейчас выйду из кабинета, и все, не буду вас видеть. Аж Лизана вернулась. — Эк вы тему развиваете, мейте, Александр Петрович, — покачал он головой, улыбаясь. — Что тут у вас с утра пораньше? — Почечная колика, — ответил я. — Со вчерашнего страдает. Почка заблокирована. — Понятно, — кивнул Борис Владимирович. — Терпение у него уже кончилось. Ну, сейчас я дам отдохнуть от боли, сию минуту. Прошло реально не больше минуты, когда он дал знак, что можно начинать. Я сосредоточился на камне. Желательно ведь еще не повредить стенку мочеточника, а то проблем не оберешься. Постепенно наращивая мощность потока энергии, максимально сосредоточившись на фокусировке, я добился таки, что камень рассыпался на мелкие песчинки, которые стремились вниз. Стенка мочеточника при этом осталась целой. Проверил лоханку и чашечки, они начали потихоньку уменьшаться. Пошел сброс в мочевой пузырь. Можно поздравить самого себя с первой удачной литотрепсией с помощью магии. А пациент теперь в туалет некоторое время кипяточком будет ходить. Скорее всего, осколки немного травмируют мочеиспускательный канал, как это чаще всего происходит. На всякий случай проверил и левую почку. Здесь в одной из чашек верхнего сегмента обнаружился точно такой же камень, а значит кандидат на выход со всеми вытекающими последствиями. Я теперь уже примерно знал необходимую интенсивность потока энергии, Достаточно для разрушения камня, поэтому заставил его рассыпаться довольно быстро, со второй попытки. «Можете будить», — сказал я Корсакову, завершив свою процедуру. «А нет, подождите секунду». Решил проверить на всякий случай мочевой пузырь. Вдруг там есть что-то, требующее особого внимания. Очень удачно заглянул. На стенке мочевого пузыря обнаружилось новообразование в непосредственной близости от места входа правого мочеточника. Вполне может быть, что оно мешает эвакуации мочи из правой почки. Так оно и оказалось, в нижней трети мочеточника скопилось фрагменты только что разрушенного мной камня. Жидкость они пропускали, но все равно это не дело. Все это добро может нарасти и снова перекрыть мочеточник. И само новообразование тоже может, его надо убирать. Только не сейчас, пусть пациент оправится для начала от почечной колики, тогда и поговорим. «Все, будите», — сказал я Корского. «Точно?» — решил он подстраховаться. «Теперь точно», — кивнул я. «Ой!» — А мне намного легче, — сказал мужчина, окончательно проснувшись. — Так что же это было? Камень все-таки? — Причиной ваших болей был камень, — кивнул я. — Теперь он разрушен и больше не блокирует почку. Но есть еще один момент, не очень хороший, но решаемый. — Это какой же? — напрягся пациент, довольно улыбка сошла с лица. — В мочевом пузыре я нашел новообразование, которое обязательно надо убирать, иначе проблемы будут гораздо более серьезными. — Так может, может, сразу убирать? — Нет, сегодня не стоит, — покачал я головой. — Пусть почка немного отдохнет, функция нормализуется, а потом уже приступим. Образование не особо большое, максимум пара процедур понадобится, но это уже будем смотреть в следующий раз, не сегодня. — А когда она будет, эта следующая процедура? — поинтересовался мужчина. — Приходите послезавтра, в среду, — ответил я. — Думаю, к этому времени вы уже полностью оклемаетесь. Надо бы еще попить почечный сбор. Возьмите в аптеке и пейте настой по инструкции. «Желательно жидкости побольше. Чтобы отслеживать объем, возьмите любую удобную тару и пейте воду из нее. Не меньше двух литров воды в день, не считая компота, чая и первых блюд». «Хорошо, господин лекарь, я вас понял. Буду выполнять», — сказал мужчина и осторожно спустился с манипуляционного стола. Видимо, боялся, что снова больно будет. «Тогда прощаюсь с вами до среды». До конца приема оставалось два часа. Я сказал в регистратуре, чтобы после обеда не записывали. Мне предстоит беготня с заказами и закупками. Надо еще предоплату за оборудование отвезти, я обещал. А еще надо разобраться с забитым под завязку картонными коробками пассажирским салоном моего микроавтобуса, который я, любя, называю мой «бегемотик». А что, похож немного, только у меня очень шустрый «бегемотик». Кобылок там под капотом сидит явно больше, чем было в моем «староксе». Пациентка с коленным суставом пришла сегодня неожиданно поздно, даже позже, чем в прошлый раз. Вы уж меня простите, Александр Петрович, начала она извиняться с порога. Знаю, что вы просите приходить пораньше, но дома внезапная катастрофа с водопроводом не дала уйти вовремя. Да еще, как назло, сегодня с утра прислугу отпустила. Она повариха осталась. Мы с ней вдвоем, с потопом воевали. И вы знаете. Левое колено даже не напомнило себе, пока я с тряпкой бегала в ожидании слесаря. правая немного разболелось, а левая как новенькое. «Вы бы все равно лучше были поосторожнее с коленями», — сказал я. «Не стоит становиться на колени, чересчур перегружать. Я-то вас подлечу, но вы должны понимать, что, как в семнадцать лет, они уже не будут». «Да это понятно, Александр Петрович, я все понимаю, стараюсь». — На коленях ни перед кем не ползаю. — В этом даже не сомневайтесь, — рассмеялась она. — Даже перед протекающей трубой. — Все правильно, она этого недостойна, засмеялся я. — Располагайтесь, будем работать с вашим левым коленом. После обеда я первым делом позвал охранника и санитарку, чтобы помогли разобрать завал в моей машине. Коробки со штативами для капельницы содержателями, рассчитанными на крепление к поручню автомобиля скорой помощи, отличались по размерам, что облегчило сортировку. Коробки я распорядился расположить на нижнем ярусе полок и на полу в кладовой. По одному штативу прямо сегодня раздать по всем кабинетам приема, даже к Корскому и к маме. Ну, мало ли что бывает. Достаточное количество штативов и устройств для поручней я прямо сейчас завезу Иосифу Матвеевичу, пусть распределит по бригадам. Заодно поинтересуюсь, что там с растворами, надолго ли еще хватит запаса. Но первым делом я поехал не на станцию скорой помощи, не за закупками и не на фонтанку 40, куда тоже собирался заскочить. Я нашел на карте ближайшее отделение банков, символы которых красовались на двух банковских формулярах, которые я таскал в кошельке, используя их функционал с эффективностью бронзовой фигурки мышки с ложкой.